Глава третья. Инна. Утро началось очень рано. Очень-очень рано с телефонной трели. Мама, только ее моей больной голове в такую рань и не хватало. Но не ответить, все равно, что подписать себе смертный приговор. Инна, какого черта ты творишь? А зачем так громко? Впрочем, вполне ожидаемо. Алексей, видимо, уже проинформировал любимую тещу о выкрутасах и ее дочери. Значит, теперь мне будут полоскать мозги и приводить веские доводы против моей затеи. Неужели нельзя было позвонить хотя бы попозже? — Ты меня слушаешь вообще? — Повторяю, ты сошла с ума. Такими мужьями, как Леша, не разбрасываются. Он тебя очень любит и сильно расстроен твоим поведением. — Мама! «А что я его не люблю, в расчет не берется?» На той стороне наступило напряженное молчание. «А это здесь при чем? У тебя дом полный чаша, а ты просто с жиру бесишься. Тебе уже тридцать, а ты разводиться собралась. И ладно, были бы веские причины, а то разлюбила. Глупостями не страдай. Разведенка — не лучший статус для женщины. А ты сама...» Сама на себя его наклеиваешь. Позорище! Тридцать три. Что тридцать три? Мам, мне тридцать четыре почти, и я твердо намерена перейти в статус разведенка. Все, я не могу с тобой разговаривать, пока не станешь снова вменяемой. Короткие гудки оповестили, что разговор окончен. Да, мамуля категорично как никогда. С этой стороны поддержки искать бесполезно. Отец будет целиком на пострадавшей стороне. Ему Алексей тоже очень нравится. Со всех сторон выходит, что я совершаю величайшую глупость. Но отчего же тогда сердце замирает в радостном предвкушении свободы? Я полностью убеждена, что поступаю правильно. Повторив себе это еще раз десять для придания нужного настроения, просто сбежала в ванную». Весьма малодушно с моей стороны, но уж очень захотелось оттянуть момент выхода в большой мир. Конечно, семь утра — лучшее время, чтобы нежиться в джакузи. Спрятавшись на целый час ото всех проблем, которые, несомненно, уже ждут за порогом номера, я просто наслаждалась гидромассажем. Жаль, что так нельзя просидеть вечно. В комнате разрывался телефон. Естественно, мама не может страдать в одиночестве. К моему вразумлению, она спешно подключила свекровь. И я опять сделала глупость. Сбросила вызов и отключила телефон. До полудня все знакомые и незнакомые, встречные, поперечные, друзья, недруги и просто интересующиеся будут смаковать главную новость, если не года и месяца месяца, то недели точно. Чита Городецких разводится. И точно. Прибыв в офис к одиннадцати, была встречена почти гробовой тишиной и круглыми глазами сотрудников. Уже знают. Это правда? Надо же, только что мой секретарь Ксения подала голос. Что правда, даже уточнять было не нужно. Правда. Сделай мне кофе и закажи обед в офис. И еще. Ксюш, «Не переводи на меня личные звонки». Затаив дыхание, как перед прыжком в воду, открыла страничку местных сплетен в запрет грамм. Но кто бы сомневался. Первый же заголовок гласил. «Неужели это случилось?» «Интересно, кто постарался, мама или свекровь?» Для Алексея слишком мелко, но, возможно, информацию слили из ЗАГСа. «Одна из самых красивых пар...» Какая кошка пробежала между супругами? Что случилось в семье Городецких? Внимание, Алексей Городецкий вскоре станет завидным холостяком. О, да! Заметки пестрели домыслами, щедро усыпанными сплетнями и едкими комментариями. А в приемной разрывался телефон. Мне было прекрасно слышно, как Синя отбивается от местных обозревателей сплетен. Почувствую себя Ким Кардашьян или Стасом Михайловым на худой конец. Да здравствует самый адский месяц в моей жизни. Во всех соцсетях сыпались сообщения и комментарии от злорадных до откровенных предложений заменить меня в постели пока еще моего мужа. Цирк, театр абсурда. Никогда не думала, что наша жизнь настолько интересна. Да, мы не самые последние люди в городе, но и не вели настолько светскую жизнь, чтобы вызывать такой ажиотаж. Очень надеюсь, что через несколько дней вся эта шумиха утихнет. Плохо, что на письмо и сообщение не отвечает Леша. На диалог не выходит, и я теперь не знаю, что ожидать от него. Обновилась лента. Брошен идеальный муж. Чем провинился Городецкий перед женой? Как нам стало известно, Инна Городецкая подала на развод. Мы теряемся в догадках о причинах этого поступка. Пара вместе больше десяти лет. Никто из них ни разу не был замечен в интрижках и прочих порочащих связях. Буквально пару недель назад пара была на благотворительном вечере, и оба выглядели счастливыми. Так что же случилось? Как нам стало известно, Алексей Городецкий не в курсе мотивов жены. И заявление стало для него полной неожиданностью. Нож в спину от любимой женщины — его слова. У Инны Городецкой появился любовник. Все, дальше этот бред читать сил не было. Стало понятно лишь одно — и мы не разойдемся. Леша прощать не собирается и будет эксплуатировать позицию пострадавшей стороны. Плохо. И мотив непонятен. Кроме самого очевидного, но это все же мелко. От всех попыток поговорить на эту тему он просто отмахивался несколько месяцев. А теперь нож в спину. Три раза ха-ха. ина немедленно объяснись!» Вопль свекрови совпал со стоком двери об стену. «Что ты творишь? Какой развод? Ты подумал о репутации Лешеньки!» «И вам здравствуйте, Татьяна Ивановна!» Присаживайтесь. Да с разъяренным бегемотом договориться проще, чем со стоящей передо мной женщиной. Скорее всего, в покое не оставит меня именно она. Ты понимаешь, что ты наделала? Каково мне теперь смотреть в глаза подругам? Что о нашей семье теперь думать будут? Кипящий чайник и тот меньше шипит. Для всех вы были образцовой парой, вам завидовали. И что теперь? Ты? Ты все рушишь. Так, стоп. Терпеть поток сознания не было никаких сил. Сколько раз я просила просто услышать меня, но ни вы, ни Леша, ни даже собственная мать не захотели меня слушать. Лишь бы все было образцово-показательно, красиво и идеально. Да и дети вы все к черту с этой идеальной репутацией! Разговор перешел на пониженные ноты. А это значит что все я закусила у дела. «Вы что, все там сговорились сделать из меня безмозглую куклу?» И только произнеся это вслух, я осознала, что тревожит меня уже около года. А ведь и правда, что муж, что обе матери усилили напор по построению образцовой пары. Все чаще стала подниматься тема моего ухода из бизнеса, или, в крайнем случае, найм исполнительного директора. Но ведь я справляюсь сама и дома сидеть не хочу. Как же так получилось, что все маломальски крупные решения я перестала принимать сама? В какой момент я почти перестала быть отдельной личностью? — А скажите ко мне, — зашипела я в сторону будущей бывшей свекрови, — Татьяна Ивановна, «Зачем вы все вдруг стали создавать мне образ хорошенькой, но безмозглой куклы? Что изменилось?» Пока еще родственница побледнела, потом покраснела и пошла в атаку. «Инна, у тебя паранойя! Тебе лечиться надо! Надо же, какую змею на груди пригрели!» Громкой точкой прозвучала вновь хлопнувшая дверь. Но мне был уже не до свекрови. В голове начали шевелиться пока еще разрозненные, неопознанные, кривые кусочки странного пазла. Черт, хотелось бы верить, что у меня реально не началась паранойя, потому что что-то мне не очень понравилась реакция свекрови, как будто я ткнула пальцем в небо, а попала в яблочко. Молодрама какая-то вырисовывается, хоть я их и не смотрю. Естественно, работалось мне сегодня никак, поэтому я решила заняться насущными делами, переездом. По понятным причинам жить в одной квартире с мужем не представляется возможным. И поскольку я во всем виноватая страна, то мне и съезжать. Ну вот почему нельзя было поговорить? Почему нельзя было разойтись тихо-мирно? Задала я вслух вопрос. Стоящая на столе орхидея не ответила.